пропали вишни на сад свёл яблонями его обрезает всё время расширяющееся шащце то ли это мне кажется но земля теснеет даже льду становится тесно на этой земле сергей михалович не грустил хотя шёл трудными перевалами сперва он снимал картину бежену лук а павлике морозове мальчики которого убил отец кулак Как-то случилось, что в эту картину вошла религиозная тема о Боге-отце, который предаёт на смерть Бога-сына, и разрушение церкви казалось восстановлением рая. Но мир не повторяется, мир движется не цитатно, он тяжело карабкается, двигаясь к дальним звёздам. Огромность прошлого, преодоление старого лежало грузом на Эйзенштейне. Бежен Лук по сценарию довольно традиционен, в нем двойная цитата. Во-первых, название напоминает о вещи Тургенева и о том, что деревенские дети за это время сильно изменились. А кроме того, за рассказом о том, как отец убил сына, стоит Роман Войнич-Овод. Сын – революционер, отец – кардинал. Сын требует от отца плату за спасение. Он не хочет жить, если отец не откажется от религии. да и кардинал не решается на жертву, а потом бросает причастную чашу на пол в церкви, говоря о страдании бога отца. Сценарий был о показании изъятия церковных ценностей. Вещи церковного обихода получали новое движение, тем самым как бы совершался церковный обряд, вернее мистерия. Церковная обстановка, как и в книге Войнич, почеркивала, вытягивала дорёкую религиозную аналогию. А мы не можем сочувствовать отцу, который убивает сына, и не должны принимать участие в его трагедии. В религиозных мифах поколения враждуют, и Уран был оскаплён при помощи серпа Кроном. Но религиозное сознание в мифах всегда стоит на стороне новых, более очеловеченных богов. Человечество имеет право оборачиваться в своем пути, но не должно жалеть того, что разрушается. Победа Александра Невского Пишу не о прошедшем, хотя почти прожил жизнь. Удивляюсь на прочность виденного. Жизнь режиссера физически проходит быстро. Пишу не о прошедшем, хотя почти прожил жизнь. Снимать картину, очевидно, вреднее и страшнее, чем быть летчиком-испытателем. Над Александром не с кем, работали много, много узнавали, поняли, что сегодняшние пропорции древних русских церквей – результат того, что земля, так называемый культурный слой, поглотил основание стен. Таким образом, храмы стали приземисты, низы окон стали закладывать. Потом к этому привыкли. выходила с часто отказываться от мнимой красоты для новой истинной красоты отказались от пестроты выбрали точно антагонистов русь и кевтонос разбирались в законах и повадках новгородских к себе относились беспощадно когда на потылике эйзенштейн снимал на косе переброшенном через пруд мосту традиционный бой новгородцев уже наступила осень Орлов снимался в воде, ему говорили «вылезай», а он отвечал «я Черкасова переигрываю, с охлопковым спорю». Новгородские споры разрешались так, бились две партии, меньшинство сбрасывалось в воду. Получалось единогласие, но не сразу. В искусстве спор остается как бы остановленным, так до конца он и не может быть решен. снимался Александр Невский. Будущее ещё не предвиделось, но дублёр Черкасова поднимал своего коня над вороньим камнем. Это прекрасно снято. Прекрасно и то, что дублёром Черкасова был даватор, будущий генерал-кавалерист, ангел кавалерийской войны. Когда была кончена картина, то Сергей Михайлович лёг спать прямо в монтажной. В кинематографии времени всегда не хватает. солнце садится слишком рано снег падает тоже слишком рано потом его ударяет солнце не вовремя поэтому люди работают напряжённо им не хватает времени даже на склейку кусков